День кончился, на город опускалась ночь. Начался дождь, редкий, мелкий, о т е н н и й дождь, затянувшийся на многие часы. Солдаты, сохраняя строй, расходились по казармам. Любопытствующие, случайные прохожие, спугнутые дождем, спешили укрыться в домах. Улицы опустели. На стенах зданий расклеивали объявления, составленные неизвестно когда. вынурнувшим министром полиции Фуше и з в е щ а в ш и й парижан о произошедших важных событиях в объявлении сообщалось, что на генерала Бонапарта, разоблачившего контрреволюционные маневры в совете 500, было совершено покушение, что г е н и е республики спас генерала, он возвращается в Париж, а законодательный корпус принял все меры, чтобы утвердить триумф. и с л а в у республике шел дождь и немногие прохожие лишь взглянув на объявление, не читая его, шли дальше. Впрочем, вечером, как сообщали газеты, правительственные здания и некоторые частные дома были иллюминированы. с и е с у приписывали фразу. Я сделал 1 8 е Брюмера, но не 1 9 е Полтора с т а л е т назад ее повторил как нечто вполне достоверное стендаль. Смотри стендаль, собрание сочинений, том 11, страница 33. Легенда эта осталась живучей, и в наше время ее можно встретить даже в специальных трудах по истории конституционного права. В организации переворота Бонапарт сыграл значительно меньшую роль, чем Тиейс, Толеран и Пуше, пишет, например, профессор Марсель Прило. Марсель Прило Конституционное право Франции Москва 1957 страница 117. Эта версия возникла не случайно. Она преследовала вполне определенные цели. 1 9 Брюмера противопоставлялось 18-му. Первый день восемнадцатого брюмера прошел триумфально. Девятнадцатого брюмера был трудный, тяжелый день, когда казалось, ход событий двинулся вспять, организаторы переворота были на пороге поражения, и вот-вот надо было ожидать, что они будут сметены, растоптаны и уничтожены. Однако противопоставление восемнадцатого брюмера девятнадцатому Расщепление единого целостного события на два разных насквозь н а д у м а н о и искусственно. Вот можно ли было д е в я т г о брюмера без в о с м о г о Можно ли было остановиться в пределах достигнутого в о с н г о Нет, конечно. Это было одно единое слитное событие, расчлененное только закономерной паузой, которую всегда и неотвратимо создает ночь. верно то, но не для одного, а для обоих дней, для восемнадцатого и девятнадцатого, что общий план переворота, как сказали бы в наши дни, сценарий ленты, был в главном задуман и подготовлен без Бонапарта. Бонапарту о нем сообщили, и он принял его без в ы с к а з а н ы х двух возражений. Основная идея сценария была проста и ясна. Власть клики, шаткая и неустойчивая власть директории должна быть заменена прочным буржуазным порядком, твердой властью или, иными словами, диктатурой буржуазии. Эта основная идея не была изобретением Сиеса или к а м б а ц а р е с а или Толерана. Она была порождена историческими условиями, само их развитие поставило ее в повестку дня. Это было требование дня. Понятно требование имущих классов буржуазии, с о б с т в е н н и ч е с к о г о крестьянства, именно они в то время и направляли развитие событий. Однако в приведенных выше словах с и е й е с а нетрудно уловить невысказанную прямо, но вполне ощутимую мысль: переворот был произведен в о с т г о и е й е с о м а д е в т о г о узурпирован Бонапартом. 1 8 е м н а г о власть была в руках Тиейеса. А Бонапарт был только нужный ему шпагой, а девятнадцатого шпага вышла из п о в и н о в е н и я она сама стала властью. За этой мыслью скрывается и и н а е восемнадцатого власть была гражданской, девятнадцатого она перешла в руки военных. И этот ход мыслей призван увести от действительности и породить неправильные представления. Он опровергается прежде всего фактами. События 18-19 а б р е р а существенно отличались от ряда родственных им по содержанию событий прежде всего тем, что они были бескровным переворотом. В своем роде это было нечто уникальное в истории Франции. 13-го вандемьера п р а в и т е л ь с т в е н н а я в л а с т ь чтобы сломить враждебный ей мятеж, должна была прибегнуть не только к саблям и ружьям, но и к тяжелой артиллерии. Генерал Бонапарт, командующий тогда правительственными войсками, расстреливал мятежников в к а р т е ч е 18-19 брюмера т а ж е правительственная власть при первом же соприкосновении с мятежниками, возглавляемыми на сей раз тем же Бонапартом, рухнула, не произведя ни одного выстрела в свою защиту. Не было ни одного убитого или даже раненого с обеих сторон, не было ни одного выстрела. т о был действительно переворот в лайковых перчатках, как было принято говорить в XIX веке. Как это могло произойти? Следует ли объяснять это тем, что м е т е е р н и г о в возглавлял генерал Бонапарт? Лишь самые фанатичные поклонники Наполеоновских легенд решились бы поддержать такую версию. Объяснение этому нужно искать в ином. Режим директории настолько изжил себя, настолько оторвался от всех поддерживавших его ранее социальных сил, что рухнул от первого толчка. Хорошо скажет иной читатель, режим директории действительно изжил себя, он не имел больше сил, чтобы оказывать сопротивление. Но почему против мятежников не восстали истинные республиканцы, последние якобинцы, люди искренне преданные демократии и свободе? Такая постановка вопроса была бы законной, ее действительно нельзя оставить без ответа. Было бы неверным подстригать всех якобинцев 9 9 г о года под одну гребенку, видеть в них политиков прошлого или фразеров, не способных на смелые действия. Среди участников собраний в манеже, среди последних якобинцев были люди честные, м у д о с т в е н н ы е Готовы идти на встречу опасности. Антонель, Феликс, Лепеллетье, Марк-Антуан, Жюльен, Друэ, Фике, Фион, бывшие участники бабурийского движения, политические бойцы железного закала, умевшие смотреть смерти в лицо. Где они были в 18 18-19-м Брюмера? Почему они не встали стеной, не п р е г р а д и л и путь организаторам переворота? Их голос не был слышен в эти дни. И это не было, конечно, случайным. Кого должны были бы они защищать? Убить Роберс Пьера, п а л а ч е й Бабефа, Душителей народной свободы, воров и казнокрадов, маздаимцев и спекулянтов, наживших состояние на народной нужде, преступники, прикрывавшиеся красной толгой народных представителей? Были столь чужды и враждебны республике, что имя они узурпировали, что у н и у о д н о г о из истинных демократов не возникло желания сражаться ради сохранения их власти. Народ, уволенный в отставку, по перефразированному выражению Реддера, н е оставался в стороне безмолвным зрителем. Последние д и к а б и н ц ы даже верные своим идеалам, были в растерянности. Они не знали, куда идти. После стольких крушений, разбитых иллюзий, обманутых надежд, н их бывших с я м е ч т а н и й к чему стремиться, что искать? Политические блуждания Марка Антуана ж у л ь е н а так мастерски воспроизведенные Далином в его этюде о бывшем юном друге Максимилиана р о б е с п ь е р а не были только его личной трагедией. Далин, ж у л ь е н после Термидора, французский ежегодник, Москва. 1959 год. То была трагедия поколения, трагедия двадцатилетних, вступивших в революцию, когда она была уже на ущербе, когда над ней уже поднимался меч термидора. В решающие часы 18-го, 1 9 брюмера последние якобинцы остались вне борьбы. Ины из них, как например Жюльен, поддались даже на время бонапартистским увлечениям. Они так хотели увидеть осуществление своих мечтаний, что готовы были принять желаемое за сущее. Другие просто отошли в сторону. Они не хотели помогать ни б а р а с у ни с и е с у ни Бонапарту. Они их о т д а в а л и себе отчет в том, что основной поток событий проносится где-то в стороне, и мнечего было больше делать. Они готовы были с м е ш а т ь с я с толпой. Вещи. должны быть названы своими именами. Переворот 18-19 Брюмера не встретил сопротивления народа. Он не встретил сопротивления ни справа, ни слева. Этот самый б е с к р о в н ы й из всех государственных переворотов был логическим и закономерным этапом после т е р м и д е р и а н с к о й истории. Эту сторону надо принять во внимание, так как она объясняет, почему дни 18-19 Брюмера И возникла необходимость в диктатуре, в каком-то первом лице сосредоточившем в своих руках всю полноту власти. И восемнадцатого, и девятнадцатого Брюмера, и даже некоторое время спустя власть оставалась коллегиальной. Как уже отмечалось выше в официальном постановлении девятнадцатого Брюмера о трех консулах, первым был назван с и е н е р Бонапарт, имевший право по алфавиту быть названным первым, оказался в постановлении третьим. Следовательно, формально и 19-го брюмера, как и 18-го, первенствовала гражданская власть. Но если попытка расчленить государственный переворот на два различных акта должна быть отвергнута как противоречащие фактам, то вместе с тем о с т а е т с я бесспорным, что главным действующим лицом переворота и в о с г о и 1 9 я т т о г о был Бонапарт. В руках Бонапарта была вооруженная сила — армия, и это имело решающее значение. Хотя участники переворота и пытались провести его в конституционных формах, успех задуманного обеспечивался тем, что за спиной действующих на парламентской ц е л и с Теней Тюльрийского сада или парка Сен-Клу стояли на готовить е 10 т ы с я ч солдат, ожидавших приказа. И когда в Сен-Клу выяснилось, что строго легальный вариант не проходит, вмешательство гренадеров несколько минут решило то, что не удалось достичь уговорами и речами. Но армия приобретала решающее значение и в более общем смысле. В реальных исторических условиях Французской Республики 8 -го года, д а 10 лет спустя после начала Великой буржуазной революции, пять лет после девятого термидора, во обстановке внутренних волнений и войны со второй коалицией, утверждение нового буржуазного порядка, а никакой иной более прогрессивный, был тогда невозможен. Могло быть осуществлено с помощью армии. Главным экономическим и социальным содержанием минувших революционных лет было перераспределение собственности и соответственно изменение ее характера. к о л и ч е с т в е н н ы е подсчеты в общенациональном масштабе и сейчас еще не завершены, а локальные исследования показывают множество частных отклонений. Однако общее направление этих процессов не вызывает сомнений. Оно о з н а ч а л о победу буржуазной собственности над феодальной, значительное расширение и укрепление капиталистической собственности, создание нового многочисленного класса свободных крестьян, мелких землевладельцев. Это перераспределение собственности в г л а з а современников не представлялось окончательным. Новые собственники, созданные революцией, не были достаточно уверены в прочности приобретенного. Они опасались т с должным основанием, что их новую собственность попытается отобрать ее бывший владелец. Семь лет длившаяся война с коалицией европейских держав, е в и л и с к и е мятежи шванов, доказывали, что эта опасность не устранена, что она остается большой, грозной, и что для ее устранения или хотя бы ослабления есть только одно средство — в о о р у ж е н н а я с и л а Новые владельцы буржуазии и собственническое крестьянство страшились также о п а с н о с т и слева аграрных законов, бабуиского равенства, возврата к жестокой политике 1 7 9 3 1 7 9 4 годов, твердых цен, р е к в и з и ц и и запрета свободной торговли и прочее. Хотя реально на том уровне экономического развития. м а н у ф а к т у р н о й с т а д и и капитализма, буржуазная и крестьянская собственность не могла подвергаться серьезной опасности слева хотя бы потому, что еще не доросли силы для такой атаки. Психологическая угроза слева казалась не менее страшной, чем угроза справа. Защитить, отстоять и утвердить произведенное перераспределение собственности. Укрепить новых владельцев буржуа крестьян в их приобретениях могла только сильная армия. Наконец, в процессе складывания и формирования нового буржуазного государства вооруженные силы армии и полиции становились его существеннейшим элементом. Так в конкретно исторических условиях Франции конца XVII века. с а м и м ходом вещей армия в ы б и р у л а с ь на первое место. В поединке Сиейса и Бонапарта незримо для окружающих н а ч а в ш и м с я еще до 18 Брюмера с того момента, как они стали союзниками, победа была заранее обеспечена Бонапарту. И до, и во время, и после событий 18 Брюмера Сиейс все время находился на первом плане, и Бонапарт легко без возражений шел на это. И все-таки истинным руководителем переворота оставался Бонапарт. В его руках была реальная сила, армия, и это все определяло поражение с и е й с а было предрешено. Современники называли события, положившие конец режиму Директории, революцией 18 брюмера Это выражение революция 18 брюмера e Можно было встретить в газетных отчётах и полицейских донесениях, в официальных сообщениях о произошедшем. Его употребляли даже люди далекие от политики. То, что современники событий так их называли, не удивляет. Удивляет, что историк, писавший об этих событиях 130 лет спустя, Луи Мадлен, также называл их революцией. Это было первоначально. общепринятое обозначение совершившегося революция 1 8 г о брюмера революция но кто же мог в это поверить конечно и в ту пору находились простаки либо плохо информированные и не разобравшиеся в п р о и с ш е д ш е м люди которые склонны были принимать ходячие слова за чистую монету и видеть события х 1 8 е г о г о брюмера какой-то новый шаг в революции или к революции например генерал левевр солдат рубака писал через несколько дней после переворота генералу мортье это удивительная и благородная революция прошла без всяких потрясений общественное мнение на стороне свободы повторяются лучшие дни французской революции Мне казалось, что я снова переживаю 1789 год. На этот раз это пойдет. Я вам за это ручаюсь. Конечно, то были крайне наивные рассуждения неискушенного в политике генерала и солдат. Человек, которого никак не назовешь простаком, Бертран Баррер, бывший член комитета общественного спасения, скрывавшийся в подполье под Парижем. После переворота написал Бонапарту письмо, в котором заявлял о своем присоединении к новому режиму и предлагал консулу проект весьма демократической конституции. Письмо Баррера было опубликовано в Монитор 18 февраля от 8 -го года. Что это означало? Пробный шахматный ход многоопытного политического д е л ь ц а или иллюзии о торванного от жизни человека, вынужденного довольствоваться отрывочными сведениями, проникающими в подполье. Может быть и то и другое. Но у м о н а с т р о е н и я такого рода были все-таки и с к л ю ч е н и м Большинство современников событий пользовалось выражением «революции 1 8 i i б р ю м е р а совсем в ином смысле. Для большинства это было лишь общей употребительной политической терминологии той эпохи. Революция 1 8 г о Брюмера. А как же сказать иначе? Ведь контрреволюционный переворот 9 т г о Термидора официально и в политических выступлениях тех лет именовался революцией 9 т г о Термидора. Революция 9 е т г о Термидора. Революция 1 8 г о Фруктидора. Революция 1 8 г о Брюмера. Это была условная, обязательная в республике форма обозначения политических переворотов, завершившихся победой. Реальное содержание событий 18-19 брюмера оценивалось современниками совсем иначе, чем они звучали в официальной терминологии. Непосредственная реакция и м у с к е х классов на государственный переворот была точно зафиксирована в кратком газетном сообщении. о п у б л и к о в а н н ы м сразу же после произошедших событий. Совершившееся изменение встречено с у д о в л е т в о р е н и е м всеми, кроме якобинцев. В особенности им аплодируют неготианты. в о з р о ж д а е т с я доверие, восстанавливается обращение, в казну поступает много денег. В социальном анализе бонапартийского режима. Эта краткая запись хроникерского дневника три дня спустя после переворота весьма существенна. Впрочем, не было недостатка и в более детальных и обоснованных свидетельствах. Знаменитый банкир Некер, один из самых богатых людей Франции, через 10 дней после переворота 2 8 г о брюмера писал своей дочери госпоже Десталь. И вот полная перемена сцены. Будет сохранено подобие республики, а полнота власти будет в руках генералов. Я убежден, продолжал Некер, что новый режим даст м н о г о е собственникам в правах и силе. Бывшему государственному контролеру финансов нельзя было отказать в проницательности. т а т ь а с и опубликованный в монитор спустя пять дней после переворота и р а с к л е е н ы в виде плаката на улицах Парижа. приписываемые гражданину Ренью отчетливо формулировались ожидания или может быть даже требования, предъявляемые буржуазии к новой власти. Статья ставила коренной вопрос: изменится ли республика к лучшему? Будут ли дальше повторять старые ошибки или будут иметь храбрость их признать и исправить? Будут ли и дальше следовать политическим предубеждениям? вводившим заблуждение даже законодательство, наше правительство или окажутся способными понять и найдут силы, чтобы осуществить наконец в е л и к и е либеральные идеи, твердые принципы, прочные основания общественной организации. Что это значило? Статья ясно давала понять, что требует сейчас крупная буржуазия. Она не только осуждала существующий режим. правителей без талантов и принципов, живущих в мире страстей и преступлений, которые они н и в силах не пресечь, не покарать. Она прямо указывала на то, что должно быть исправлено. Она осуждала прогрессивные налоги, нарушающие право собственности, б е д с т в е н н е с частных ранте, ь щ е т н о п ы т а в ш и х с я получить причитающиеся им из казначейских касс. о пустошённых беспорядками и глупостью гражданскую войну, разоряющую страну. У нас нет ни конституции, ни правительства. Мы хотим и то, и другое. Франция хочет нечто великое и прочное. Отсутствие стабильности её погубило. Она требует устойчивости. Она хочет, чтобы её представители были бы мирными консерваторами, а не неугомонными новаторами. Она хочет, наконец, собрать плоды десятилетних жертв. Если выразиться было нельзя. Это была программа стабилизации буржуазного строя, требование твердого, прочного буржуазного порядка. Восемнадцатого Брюмера во внутреполитической истории Франции было, конечно, не революции, а контрреволюции. Точнее будет сказать, что восемнадцатого Брюмера а з н а ч а л о новый этап развития буржуазной контрреволюции, начатой 9 т г о термидора. Связь 1 8 г о брюмера с д е в я т м термидора н е с о м н е н н Остаётся о и ныне, как и раньше, вполне беспредметный вопрос, охотно задаваемый апологетами нового режима, установленного 1 8 г о брюмера. Разве Бонапарт не выше б а р а з Разве режим консульства и империи? В не л у ч ш е режима т е р н и д о р и а н ц е в и директори моральные оценки всегда субъективные и спорные, вряд ли должны быть привносимы в историческую науку. Важнее сравнительно оценочных суждений точное определение исторической детерминированности процесса общественного развития. Генетическая связь 18-го б р ю м е р а с 9 x т е р в и д о р а очевидна. Ибо оба этих государственных переворота означали определенные ступени в процессе подавления и подчинения народа, с помощью которого буржуазия сломила феодально-абсолютистский строй и пришла к власти. Мысль Альбера Собуля, когда он пишет, что Брюмер находится на той же линии, что и Термидор, и восемьдесят девятый год, можно в общем понять. Однако это суждение может быть правильным, если в него будет внесена существенная поправка. Эта линия не была неизменной, одной и той же. С 89 -го года по 94 год, с 14 -го июля по 9 термидора революция развивалась по восходящей линии. 9 термидора революция была оборвана, и началось развитие по нисходящей линии. линия буржуазной контрреволюции. Но если по отношению к французскому народу пять лет, т в о р и в ш е м у революцию и с о к р у ш и в ш е м у всех ее врагов, пять лет последующей истории французской республики 1794-1799 годы были временем буржуазной контрреволюции, то в международном аспекте, то есть с точки зрения отношений между буржуазной Францией и феодальной абсолютистской Европой положение было совсем иным. Буржуазная Франция в единоборстве с монархиями первой и второй к о а л и ц и и выступала, конечно, как передовая, как прогрессивная сила. Маркс и Энгельс писали в с в я т о м Семействе: Наполеон был о л и ц е т в о р е н и е м последнего акта борьбы революционного терроризма против провозглашенного той же революцией буржуазного общества. Он завершил терроризм, подставив на место перманентной революции перманентную войну. Он удовлетворил до полного насыщения эгоизм французской нации, но требовал также, чтобы дела буржуазии, наслаждение богатства и так далее, приносились в жертву всякий раз, когда это диктовало с ь политической целью завоевания. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение том в страница 137. Нам придется позднее возвращаться к этой замечательной характеристике Наполеона и созданного им режима. В этих сжатых и выразительных формулах Маркса была определена суть наполеоновского порядка в целом. В рассматриваемой их связи важно обратить внимание прежде всего на одну лишь сторону. Переворот 18-го Брюмера закреплял с о з д а н н ы е революцией б у р ж у а з н ы е о б щ е с т в а во Франции и призван был в дальнейшем силой оружия сломить казавшиеся н е п р и с т у п н ы м и бастионы ф е о д а л ь н о а в с о м ю т и с т с к о г о строя в Европе и проложить пути распространению буржуазных отношений на континенте. Лев н и к о л а е в и ч Толстой был верен исторической правде, когда, начиная свой знаменитый роман сценой политической беседы в салоне ф р е й л и н ы русской императрицы Анны Павловны Шарер в июле 1805 года вкладывал уста Анны Павловны негодующие речи против Гидры и революции, которая стала теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Лев Николаевич Толстой, Собрание сочинений, том 4, страница 9. Под этим убийцей и злодеем р е л и н а русской императрицы подразумевала предпочтительно непроизносимое имя Наполеона Бонапарта.